Глава пятнадцатая, трактующая о том, что произошло в Соффолк-Стрит. Мистер Томб ничего не достиг своими недомолвками. Джордж Вабазор вынес из разговора с ним положительную уверенность, что деньги, израсходованные им, прошли так или иначе через руки мистера Грея. Ему дела не было до того, принадлежали ли эти деньги его сопернику, или же соперник этот действовал только в качестве поверенного Алисы. В обоих случаях роль его, в Зора, была самая пошлая. Что же касается того простого предположения, что Алиса ничего не знала об этом деле, и что ненавистный ему Джон Грей действовал по предварительному соглашению с его дядей, то оно ему и в голову не приходило. Для него не подлежало никакому сомнению, что Грей и Алиса в этом деле заодно. А если так, то что же он должен думать об Алисе? Дорогою он осыпал лису самыми оскорбительными именами, какими только можно назвать женщину. Он ненавидел ее в эту минуту даже более, чем Джона Грея. С какой наглостью обманула она его и сестру его кэт Или, быть может, и Кэт была в заговоре с нею? Если так, то и Ио не минует его мщение. Но с какой уже целью сговорились они обмануть его этими деньгами? Что касалось самых денег, то в этом отношении не было и тени подлога. Они были выплачены ему в достодолжной исправности — И он был уверен, что новые суды не замедлят явиться по первому его требованию, если только он сделает вид, что ничего не подозревает. Или уж и в самом деле не скрыть ли ему свое бешенство до поры до времени, пока средства ко вторичному избранию будут у него в руках. Алиса и мистер Грей — его враги. С какой стати ему с ними церемониться? Невыносима была для него мысль, что он обязан Джону Грею. Но факта этого уже нельзя было изменить. А что выиграет он, отрезав всякую возможность дальнейших ссуд? Джордж так и не успел прийти ни к какому окончательному решению. Завернув за угол Соффолк-стрита, он наткнулся на самого Джона Грея. «А я шел к вам!» «Мистер Грей», — остановил его Джордж, — «ко мне?» «Так воротиться мне домой?» «Душ, да сделайте одолжение, воротитесь», — отвечал Джордж, продолжая путь. Обстоятельства так сложились, что об особенно дружеском обращении между соперниками не могло быть и речи. Тем не менее, мистер Грей, когда Джордж заговорил с ним, счел за нужное придать своему лицу то выражение вежливости, которое говорит о желании избежать всякого повода к ссоре. Ваба же напротив, изобразил на своем лице того рода вежливость, которая ясно показывает, что человек напрашивается на ссору. «Позвольте, ключ у меня». проговорил Грей, когда они вошли в дом. Взбираясь по лестнице вместе со своим посетителем, Грей досадовал на себя, что впустил к себе в дом своего заклятого врага, тогда как он легко мог избежать этого при встрече с ним на улице. Но дело было уже сделано, и Грею ничего более не оставалось, как покориться своей участи. «Не угодно ли вам присесть, мистер Вавазор?» Проговорил он. «Нет, я предпочитаю стоять», — отвечал Вавазор. И он остановился, заложив левую руку, державшую шляпу за спину, отставив правую ногу и запустив большой палец правой руки в жилетный карман. Он пристально глядел в лицо Грея, и Грей также пристально глядел на него. В эту минуту шрам на его лице широко раскрылся, и сквозь него, казалось, сызнова выступила алая кровь. «Я. Прямо из конторы мистера Томба», — заговорил Джордж, «и пришел спросить у вас, какого рода было ваше вмешательство в мои денежные дела?» Мистер Грей был неприготовлен к подобного рода вопросу и не мог на него отвечать тотчас же. «Вы говорите, что пришли от мистера Томба?» — спросил он. «Я уже имел честь вам сказать, что пришел прямо от него. Если не ошибаюсь, он ваш поверенный по делам». «Да». и я пришел от него с целью спросить у вас, какого рода было ваше вмешательство в мои денежные дела. Когда вы мне ответите на этот вопрос, я не буду докучать вам дальнейшими вопросами». «Но, мистер Вавазор, подумали ли вы, что я могу быть и не расположен отвечать на вопросы, предлагаемые в таком тоне?» нет «Я никак не думал, что вы станете отлынивать от прямого ответа. Если подобного вмешательства с вашей стороны вовсе не было, то мне ничего более не останется, как извиниться перед вами и уйти. Если же оно действительно было, то я, кажется, вправе требовать, чтобы вы объяснили мне, в чем оно заключалось». Грей порешил самим собою, что лучше уж сказать всю правду без утаек. «Лучше не только для него самого, но и для всех вавазоров, в том числе и для самого сердитого господина, стоявшего перед ним». «Сердитый господин, видимо, кое-что уже знал. Так пускай уж лучше узнает всю правду». «Действительно, мистер вавазор», — отвечал он, — «я позволил себе, как вам угодно было выразиться». «Вмешательство в ваши денежные дела». «Мистер Томб по моему поручению взнес на ваше имя сумму, простирающуюся, если не ошибаюсь, до двух тысяч фунтов нос «Ну что же далее?» проговорил Джордж, вынимая правую руку из жилетного кармана и принимаясь нетерпеливо барабанить пальцами по столу. Я, собственно говоря, не знаю, как объяснить вам соображения, заставившие меня так поступить. Еще бы! А между тем вам все-таки придется объяснить их. Грей был человек очень ровного характера и не охотник до ссор. Дорого бы он дал, чтобы избежать всяких сцен, Вроде той, которая теперь представлялась ему неизбежной. Но он был не робкого десятка. И в деле мужества мог поспорить с своим противником. Вавазор, видимо, напрашивался на ссору. А Грею было равно ненавистно как самому выступать в роли обидчика, так и подчиняться наглости других. Но... «Я затрудняюсь единственно потому, что желал бы пощадить ваше самолюбие», — проговорил. А, -а, а В таком случае, пожалуйста, не стесняйтесь и не щадите меня! Мы так поставлены, что все эти тонкости обращения смешны между нами. По крайней мере, я, с своей стороны, вовсе не намерен соблюдать их в отношении вас. Итак...» Не угодно ли вам будет сказать мне, что заставило вас вмешаться в мои дела? Я бы охотнее попросил вас обратиться за разъяснением этого дела к вашему дядюшке. Нет, милостивый государь! Мистер Томп вовсе не стряпчий моего дяди! Он и имени-то его никогда не слыхал, если только вы ему не потрудились сообщить его. Но... Поручая мистеру Томбу взнести на ваше имя те деньги, которые вы желали занять у вашей кузины, я действовал по предварительному соглашению с вашим дядей. Оба мы сочли за лучшее оставить ее деньги пока неприкосновенными. «Вам-то какое было до этого дело!» «И начиная с того, что я не верю этой басне, с какой стати было ему обратиться именно к вам за деньгами, которые понадобились для его дочери?» «Не угодно ли вам будет, мистер Вавазор, выражаться приличнее? Не то я вас попрошу оставить эту комнату», заметил Грей. Вавазор только усмехнулся и не отвечал ни слова. Грей продолжал. «Я сам подал вашему дяде мысль о подобного рода сделке. Я не желал, чтобы состояние мисс вавазор пошло прахом. Но вам-то, милостивый государь, какое дело до ее состояния? Да знаете ли вы, милостивый государь, что она обещалась быть моею женою? Я не имею ни малейшего желания». Говорить с вами о положении мисс Вавазор в настоящем или в будущем. Так я же, черт возьми, заставлю вас, по крайней мере, слушать меня. Она была вашей невестой и отказала вам. Если бы вы имели малейшее понятие о том, как принято поступать в подобных случаях джентльменам, и если бы в вас была хоть капля гордости, вы оставили бы ее в покое и никогда бы не помянули ее имени, а вы Вместо того вмешиваетесь в ее денежные дела с целью прибрать ее состояние к рукам. Ее состояние никоим образом не может попасть в мои руки. Ха -ха -ха -ха -ха. Как бы не так. Небось, рискнули бы вы сумму в две тысячи фунтов, если бы не имели в виду надежной гарантии. Она отвергла вас». Вот вы в отплату и выдумали этот мошеннический способ прибрать ее доходы к рукам, так чтобы она снова очутилась в вашей власти. Но я приму меры, чтобы затраченная вами сумма была вам немедленно возвращена сполна. И, боже, вас сохрани, если я снова поймаю вас в подобных проделках. «Мистер Вавазор», — проговорил Грей, не возвышая голоса, и очень медленно, но с таким выражением лица, которое ясно говорило, что он не шутки намерен шутить. Вы употребили такие выражения, которые я спустить вам не могу. Не угодно ли вам будет взять их назад? Какие такие выражения я употребил? Я сказал, что вы мошенник, и повторяю это теперь. И говоря это, он надел шляпу, с целью иметь руки свободными на случай, если они ему понадобятся. Грей был выше ростом и сильнее своего противника. Не знаю, сознавал ли он свое превосходство, но, как бы то ни было, он решился прибегнуть к физической силе. — Ну, делать нечего, — проговорил он. — Как видно, без этого не обойдешься, — и растворил дверь. Но в эту самую минуту он почувствовал, что рот его наполнился кровью. Вавазор нанес ему кулаком удар в губы. Затем последовала свалка в рукопашную, и Грей вскоре осилил своего противника. Он схватил его за ворот и вытолкал за дверь на площадку. Отсюда он столкнул его вниз по лестнице и имел удовольствие видеть, как его недруг растянулся на следующей площадке. в Вавазор вскочил на ноги и ринулся было снова наверх, но в эту самую минуту хозяин квартиры, живший внизу, заслышав шум, подоспел на место битвы. «Мистер Джонс!» — обратился к нему Грей. «Если этот господин не уберется тотчас же из дому, я принужден буду попросить вас сходить за полисменом». Хозяин квартиры успел схватить Вавазара за ворот его сюртука, и Джорджу ничего более не оставалось, как отказаться от дальнейшего сопротивления. «Из-за чего это вышло, сэр?» — спросил мистер Джонс, который был портной по ремеслу, а потому и сам кое-что смыслил в кулачном деле. «Из всех классов лондонского населения» «Портные отличаются самыми воинственными наклонностями». «Из-за чего это вышло, сэр?» — спросил он, не выпуская Вавазора из рук. «Человек этот скверно поступил со мною, а я его проучил. Вот и все», — отвечал Вавазор. «Проучили ли вы его там или нет, этого я не знаю», — проговорил Портной. Вижу только, что он важно спустил вас вниз по лестнице и думаю, что всего умнее будет с вашей стороны убраться отсюда по добру по здорову. И точно. В овазоре ничего более не оставалось, как последовать этому совету. Он зашел домой, чтобы расправить свои перья, слегка помятые в недавнем бою. а оттуда отправился в Энстминстер занять свое место в палате депутатов. Впрочем, не думаю, чтобы в этот день после постигшего его позорного поражения он был в особенном ударе ратовать за плотину через Темзу.